Нет смысла совершать подвиги и добиваться любви того, кто вас не любит. Это бессмысленное и мучительное занятие. Оно отбирает массу сил, не принося ничего, кроме разочарования. И со стороны это выглядит смешно. Человек страдает, добиваясь любви, но выглядит со стороны комично, даже если это благородный рыцарь теряется уважение к себе. Понижается самооценка. Можно погрузиться в отчаяние и депрессию. Был один благородный рыцарь в 13 веке, Ульрих фон Лихтенштейн. Он сочинил роман «Служение дамам» и сам всю жизнь служил одной единственной даме, в которую влюбился в юности. Так влюбился, что совершал для нее разные подвиги и безумства – пил воду, в которой дама мыла руки. В средние века руки мыли очень редко, так что вода была очень грязной, наверное. Потом дама сказала, что у Ульриха губа некрасивая. Если бы не эта большая губа, может, она бы и обратила на него внимание. Ульрих пошел к лекарю, сел на скамейку и без всякой анестезии вытерпел пластическую операцию. Ему отрезали половину губы. И он потом полгода есть не мог, пока все не зажило. Но дама все равно отвергла любовь рыцаря. Потом Ульрих ради этой дамы участвовал в турнирах, и ему мизинец отрубили. Лекарь привязал палец обратно, и он прирос. Молодой организм способен на чудеса. И средневековый лекарь, видимо, был отличным специалистом. Но дама рассердилась и обвинила рыцаря во лжи. Он же ей сообщил, что лишился в ее честь мизинца. Тогда Ульрих попросил друга ему этот мизинец отрубить напрочь и послал палец даме в золотом футляре. Но палец ей не понравился, и она снова Ульриха обругала, мол, какая гадость, фу! Ульрих не сдался. Он вот что придумал, чтобы добиться любви дамы. Заказал себе десятки роскошных дамских платьев, приделал косы с вплетенным жемчугом, переоделся и поехал по свету устраивать поединки ради своей дамы сердца. Анонимно, инкогнито. Ведь истинные подвиги совершаются тайно. Анонимный Ульрих с косами отправился в путь. а впереди ехал Герольд с рожком, и в каждом городе Герольд объявлял, что приехал анонимный рыцарь — Ульрих фон Лихтенштейн. Сейчас он будет устраивать турниры и поединки. Вот он, глядите, в дамском платье в честь богини Венеры. Рядом с Ульрихом скакали его слуги и пажи, а позади еще группа поддержки с белым флагом — на котором были начертаны слова любви. И еще писец ехал, потому что Ульрих не умел писать. И стихи записывал писец, чтобы отправить их даме. И роман Ульрих сочинял между поединками. В поединках он проявил отчаянную смелость. Более трехсот копий сломал. Копьеносец с запасными копьями тоже с ним ехал. Ульрих всех победил, четырёх выбил из седла, а побеждённых не убивал, а вознаграждал перстнями. Более 200 драгоценных перстней он раздал побеждённым ради прекрасной дамы. Он был добрым и благородным рыцарем, и даже ещё одного такого же победил, тоже безответно влюблённого рыцаря в женском платье. У того косы были прямо к шлему приделаны. Так Ульрих объездил много стран и городов, прославляя свою даму сердца. И романы сочинял, и стихи в честь неё. Жестокая дама вроде и растрогалась и пригласила Ульриха на свидание в свой замок. Он романтично залез по веревке из простыней в окно. Но дама взяла да и сбросила его. пошутила, не оценила ни подвиги, ни стихи, ни романы. Ульрих сильно ушибся, но встал. Он же был смелый и мужественный рыцарь. И вот что он написал в своем романе в конце. «Нет смысла любить того, кто вас не любит. Даже если вы из кожи вон вылезете и совершите невероятные подвиги и безумства, все равно не оценят и не дадут награду. И надо хорошенько подумать, а заслуживает ли человек такого нашего самопожертвования и таких испытаний? Да ну ее, эту даму! Плохого о ней не скажу, но все равно она какая-то глупая. Жаль, что я это поздно понял. Какие правильные и умные слова! Но было и хорошее. За годы своих странствий и подвигов Ульрих вполне счастливо женился на хорошей девушке. И у них родилось четверо детей. И жену он очень любил, а она не мешала ему совершать подвиги ради прекрасной дамы. Она умная была. Поездит по свету, попишет стихи, да и вернется в родной замок. Просто он фантазер и поэт, но зато хороший муж и добрый отец. Все кончилось хорошо, и эта история о безнадежной платонической любви и о том, что надо хорошенько подумать. Может, человек вас не любит и даже не уважает, и не надо ждать, пока вас ради смеха из окна выкинут. Есть другие люди, которые вас полюбят, и с которыми можно жить очень счастливо в своем замке или просто в квартире со всеми удобствами. Это лучше, по-моему, чем средневековый, мрачный и холодный замок.